Он никак не мог ожидать такого обращения от своих лучших союзников, которые, кажется, вознамерились подобными угрозами довести его до крайности. Обратясь к Уильямсу, он спросил, что сделал бы король английский, если б другая держава дала ему такие советы насчет его домашних дел. Уильямс отвечал, не смутясь. Мой государь всегда охотно слушает советы своих верных союзников. В заключение конференции Брюль взял записку и обещал ее довести до сведения короля, но сказал при этом, что ответ не может быть благоприятным и что король не уступит черторийским. За этой неприятностью следовали другие. От 8 июля Гросс получил рескрипт императрицы, в котором говорилось... что еще в мае 1753 года от русского двора было предъявлено требование, чтоб находившийся при нем саксонский посланник функ был отозван. Но вместо отозвания функа король прислал грамоту такого содержания, что если императрице надобно отозвание функа, то король в угодность ей отзовет его. Императрица отвечала, что остается при прежнем требовании. Но фунг не был отозван, и все остается в Петербурге, несмотря на то, что после первого требования прошло уже более двух лет. Так как императрица имеет причину быть очень недовольна таким странным поведением польско-саксонского двора, ибо не только между дворами, находящимися в теснейшем союзе, но и между вовсе недружными державами, В подобных случаях всегда взаимное снисхождение показывается, то императрица повелевала Гроссу немедленно объявить графу Брюлю, что такое невнимание очень чувствительны императрицы, и если фунг сейчас же не будет отозван, то министры императрицы не будут иметь с ним никакого сношения. На объявление Гросса об этом рескрипте он получил из королевского кабинета записку, в которой его просили передать своему двору, что когда было сделано первое требование, то граф Брюль отвечал тогдашнему русскому посланнику в Дрездене графу Бестужеву, что король исполняет желание императриц Но при этом Брюль представлял ему, какое неприятное впечатление произведет это отозвание Фунг. Как обрадуются этому державы, завидующие дружбе между русским и саксонским дворами. И, наконец, как трудно будет отыскать человека, который бы исполнял должность посланника с таким же знанием и достоинством, как Фунг. По крайней мере, он, граф Брюль, не знает никого, кто бы был способен заменить его. Эти представления были повторены в грамоте королевской императрицы. И король надеялся, что императрица уважит их. Только по прошествии целого года граф Бестужев доставил ответ императрице, что она остается при прежнем требовании. Так как король не мог думать, чтобы это повторительное требование происходило от собственного соизволения императрицы, ибо в нем не было объявлено, почему Фунг сделался противен ее величеству, и полагал, что дело происходит от чего нибудь частного происка, то велел графу Брюлю писать об этом к русскому канцлеру. Ответа не было, и явилась причина надеяться, что ее величество изволило это дело оставить. Поэтому теперь с крайним удивлением узнали о противном. Ее величество непременно требует отозвания Функа с угрозой, что в противном случае будет прервано с ним. всякое сношение, король польский, который находится в наитеснейшем союзе с императрицей и ежедневно подает опыты нелицемерной преданности и дружбы, никак не мог ожидать такой угрозы. Быть может, это был бы первый пример прекращения сношений с министром союзного двора без объявлений причины неудовольствия. Крайне удивительно то, что об этом непременном намерении императрицы... требовать отозвания Функа, мы прежде еще узнали из Берлина, и потому легко можно рассудить, как сильно обрадуются этому берлинский и французский дворы. Король обещал отозвать Функа и давал знать, что переводит на его место из Стокгольма барона Сакена. Но так как последнего неловко вызвать из Швеции по случаю наступающего там Сейма, то просил императрицу потерпеть несколько времени Функа в Петербурге. При Польско-Саксонском дворе думали, что виновником этого дела был Михаил Петрович Бестужев, который сердился на Функа за то, что тот не оказал ему в Петербурге никакой помощи по случаю его женитьбы. Действительно, Бестужев... Донес своему двору о словах Брюля, что функ назначен к петербургскому двору более по желанию императрицы, чем короля, и по поводу этого донесения был также сделан запрос, на каком основании были сказаны эти слова. Брюль заперся, что говорил их. Тогда оба эти ответ по делу функа были припровождены в Петербург, и Гросс получил рескрипт с выговором. Зачем он вел все это дело на бумаге? Оба ответа возвращены с приказанием отдать их назад саксонскому министерству, как такие пьесы, каких императрица не привыкла принимать, и притом дать знать, что императрицы очень чувствительно мнение саксонского двора, будто ее решения делаются не по собственной ее воле, а зависят от чуждых внушений. Медленность ответа происходила от того, что императрица в таком маловажном деле не хотела входить в лишнюю переписку, считала достаточным устное заявление своего министра о ее желании. Объявление, что с Функом будут прекращены сношения, не есть какая-нибудь угроза. Этим объявлением желалось показать саксонскому двору, как умеренно поступает императрица, ибо, видя такое отлагательство, она давно имела бы право сделать это с функом, если бы ее не удерживала дружба к королю. императрица кажется странным, что саксонский двор старается у союзного двора удержать министра, который ему противен. Удивительно и то, что саксонский двор в два года слишком не мог отыскать способного человека на смену Функу. Но упрек, что императрица не упоминает о вене Функа, ответ — если б она не имела достаточной причины в неудовольствии на Функа, то не приказывала бы так домогаться об его отозвании. Императрица не понимает, почему Пруссия и Франция могут... обрадоваться отозвания фунг. Они будут гораздо довольнее тем, что саксонский двор так долго проволакивает отозванием от русского двора неприятного императрицы-министра. Рескрипт оканчивался так. Вы имеете безотлагательство о всем вышеописанном графу Брюлю точно на словах изъяснить, присовокупя к тому, что мы из всего оного Не можем иного заключать, как что его величеству королю, знать по каким-либо консидерациям удержание здесь помянутого функа более надобно, нежели наша дружба.